— У вас телефон под рукой? — всхлипывая спросила Ульяна. — В моей комнате, — растерянно сказала экономка, все еще пребывая в состоянии, близком к истеричному. Они пересекли холл и свернули в широкий коридор. — Здесь спит Галина, — произнесла Татьяна, показывая на дверь, и постучала. — Да, — раздалось изнутри, а потом на пороге показалась кухарка. Без своего накрахмаленного передника и поварского колпака Она казалась почти безобидной. Она оглядела вымокшую насквозь Ульяну и потом перевела взгляд на бледную, как мелэкономку. Девушка, ничего не объясняя, кинулась в комнату, чтобы проверить окно. К счастью, оно состояло из трех узких секций. Сюда эта тварь не должна пролезть. «Что происходит?» — недоумевая спросила Галина. Ульяна собралась с духом. «Мы подозреваем...» что в проник посторонний. Она решила опустить подробности того, кто этот посторонний. — Поэтому проверяем все окна. Я вас очень прошу никуда не выходить и сидеть здесь. Закройтесь изнутри, пожалуйста. У кухарки глаза полезли на лоб, но она подчинилась. Незачем посвящать всех в ужасающие подробности. — Решили я ничего не говорить, — уточнила Татьяна когда они, торопясь, прошли чуть дальше по коридору и вошли в ее комнату. Ульяна кивнула. — Но что это? Девушка посмотрела в испуганные глаза экономки. Что она должна ей сказать? У нее не было сил выдумывать на ходу. — Там какое-то существо, — устало произнесла она. Влезла в открытое окно. — Позвоните пока в полицию, а я на минутку поднимусь к себе. Мне нужно переодеться. «Но...» — лицо Татьяны вытянулось. «Но связи все еще нет. Это бесполезно», — заикаясь, проговорила она. «О, Боже, именно сейчас, да?» Эта тварь будто выбрала подходящий момент. Отчаянная мысль промелькнула в голове у девушки, но она постаралась успокоиться. «Хотя бы попытайтесь». Девушка оставила Татьяну и побежала обратно в холл, к лестнице. Ее трясло, но она уговаривала себя, что справится. Ее пугало зайти туда, где она еще полчаса назад собиралась просто упасть на кровать и провалиться в сон. Что помешало бы этому чудовищу снова забраться по стене, как и в первый раз? Она подбежала на цыпочках к двери и прислушалась. Было тихо. И только снаружи через распахнутое окно доносился шум дождя. Ульяна толкнула дверь и осмотрелась. На полу все еще оставались грязноватые следы этой твари. Девушка бросилась к окну, дрожащими руками потянула за створки, а потом кинулась к расстеленной кровати, где лежал злосчастный телефон. Она нажала на кнопку вызова безрезультатно. Ульяна решила, что раз она не может дозвониться, то отправит сообщение отцу, и долго раздумывала, как подобрать слова, чтобы не испугать его. — Вот у меня каникулы, — подумала она и обратила внимание на то, что индикатор батарейки горел красным. Нужно поставить телефон на подзарядку. Все равно сейчас он ей не нужен. Она задрожала не только от пережитого, но и потому, что замерзла. В мокрой одежде было весьма неудобно и холодно. Девушка стянула с себя мокрые вещи, развесила их просохнуть на стульях и переоделась, когда с первого этажа послышался сильный грохот, а затем по дому прокатился и смолк отчаянный женский крик. От него так и пошел мороз по коже. «Татьяна!» — с испугом в голосе позвала девушка, выглянув в коридор, оглядываясь. Опираясь на стены, еле передвигаясь на дрожащих ногах, Ульяна дошла до лестницы и прислушалась. Несмотря на страх, опутавший ее своими липкими щупальцами, она сделала шаг и заглянула в полутемный проем внизу. Из холода носился легкий равномерный шорох. Звук показался очень знакомым, но непривычным. Девушка попыталась взять себя в руки хотя ей ужасно хотелось запереться у себя в комнате, никуда не выходить, и стала медленно спускаться вниз по лестнице. Достигнув последних ступеней, она осмотрелась вокруг и остолбенела. Входная дверь была открыта. Со двора слышался монотонный шум дождя. Противное озно похватил все тело так, что застучали зубы. Ульяна ощутила, как ее одолевает слабость. «Татьяна!» — крикнула девушка в отчаянии, хватаясь за балясины. Она медленно подошла к двери, осторожно ступая. Внутри нее все колотилось. Она снова позвала экономку по имени. Девушка не могла понять, зачем той понадобилось отпирать дверь, да еще и оставлять ее распахнутый настежь. Впрочем, приблизившись к ней, стало совершенно ясно, что могло так напугать бедную женщину. Порог и пол были вымазаны знакомой черновато-зеленой маслянистой слизью. След вел из комнаты Татьяны. Девушка, замирая и едва дыша, подкралась к ней и осторожно заглянула внутрь. Ее опасения подтвердились. Окно выбило с такой силой и явной злобой, что створки криво повисли на своих петлях. Всюду валялись осколки стекла и выломанные щепки. Мерзкие маслянистые следы вели от подоконника через всю комнату к выходу. Ульяна попыталась отдышаться, не в силах поверить своим глазам. Она только надеялась, что женщина успела спастись и спряталась где-нибудь. Но каковы ее шансы выстоять, при том, что это чудовище довольно быстро передвигалось? «Может, кухарка что-то знает? Она ведь живет рядом!» Девушка, глотая слезы, подошла к спальне Галины, Пытаясь успокоиться, позвала ее через дверь и принялась расспрашивать, слышала ли она только что крик и грохот. Оказалось, что та закрылась в комнате и не собирается ее покидать, как и просила Ульяна. О судьбе экономки ей ничего не известно, хотя действительно жуткий вопль раздался у нее прямо за стеной. Она не могла ничем помочь, так как страшно перепугалась. — Хорошо, попробуйте пока дозвониться в полицию. Ульяна постаралась придать голосу бодрости и понимала, что ничего хорошего на самом деле не происходит. Нужно добежать до сторожки. Там Прохор, у него есть ружье, и ему известно гораздо больше. Девушка пожалела, что так легкомысленно отнеслась к его словам. Но разве тогда она могла бы в это поверить? Осознание до сих пор тяжело давалось ей. Если бы не пришлось спасаться от неизвестного чудовища через окно... Она бы никогда в такое не поверила. Но куда же пропала Татьяна? На кухне девушка, порывшись в ящиках, нашла фонарик. Где-то около дома ползает эта тварь. Возможно, лучше остаться внутри и дождаться полицию. Но в ней тут же заговорил голос совести. Что, если Татьяне нужна помощь прямо сейчас? Придется преодолеть свой страх и выйти наружу. Иначе она не простит себе, если с бедной женщиной что-нибудь произойдет. Ладно, сказала она себе, будь что будет. Ей даже нечем вооружиться против этого чудовища. Если старик прав, то эту тварь вряд ли можно остановить при помощи ножа или палки. Ульяна подумала, что все это происходит не наяву, а во сне, хотя сон слишком уж реальный. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Она приоткрыла дверь и выглянула наружу. Дождь по-прежнему заливал двор, почти смыв со ступени следы омерзительного монстра. Ничего, в качестве доказательства еще есть следы в ее комнате. Ульяна подумала, что если старик прав, то существо, возможно, не тронет других. Поэтому, вероятно, у нее есть шанс выманить его. Но только как его уничтожить, если существо уже мертво? Девушка вышла из дома, оглядываясь. Она быстро добежит до сторожки во что бы то ни стало. Брызги разлетались во все стороны, пока она мчалась по направлению к воротам. Каждый темный куст и дерево казались враждебными, но ей нельзя было останавливаться. Когда дождь прекратится и тучи покинут небосвод, станет гораздо светлее. Но дождь не желал прекращаться, и казалось, что небо потемнело еще больше, став чернильно-сером. Из небольшого оконца сторожки едва пробивался свет. Ульяна подбежала к ней и принялась стучать, завяз река по имени. Послышались шаркающие шаги, и на пороге появился старик. Он посмотрел на перепуганную девушку и, кажется, сразу обо всем догадался. — Что, вы его увидели? — прищурившись, спросил он. — Можно войти? — взмолилась Ульяна. — О, прошу прощения! — засуетился старик. — Конечно! — Только заприте дверь, пожалуйста! — Татьяна пропала, — выпалила девушка. — То есть? — Я пришла к вам за помощью. Хочу сказать, что теперь верю вам, понимаете? Я видела это чудовище. Оно гналось за мной. Ульяна вкратце рассказала ему, как спаслась через окно, и что Татьяна исчезла, оставив входную дверь открытой. — Прошу, давайте поищем ее вместе, — попросила она. — Боюсь, что она попала в беду. Старик вздохнул. — Не думаю, что ей что-то угрожает, — произнес он спокойно. — К сожалению, его никто из нас не интересует, а вот вы — да. В сторожке было тепло. Из кастрюльки на электрической плите шел пар. Ульяна бросила на нее обрадованный взгляд. — Проголодались? — Только успел картошку доварить, — пояснил Прохор. Ульяна разочарованно вздохнула. Она уже поняла, что свет из окошка, который приняла за электрический, на самом деле от большой масляной лампы. Нет, покачала она головой и обессиленно опустилась на табуретку. В доме тоже погас свет. Телефон перестал работать. Не представляю, что делать. Старик развел руками: Придется ждать. Такое тут случается. Я привык обходиться и без электричества. Могу как-нибудь выкрутиться, а звонить мне некому. Один я. Нет ни родственников, ни друзей. Раньше имелся телефон в доме, иногда им пользовался. Ульяна так растерялась, что не могла подобрать нужных слов. Она сжала виски пальцами, пытаясь успокоиться. Знаете, что я нашла сегодня? Один документ, в котором сказано, что Всеволод Рапчинский лишился наследства. Все это не принадлежало бы ему в любом случае. Возможно, он знал об этом. — Вот как, — сказал Прохор, покачивая головой. — Но тогда его злит еще больше то, что он, как ему кажется, законный наследник, вынужден уступить своей земли каким-то чужакам. А тут еще вы со своей цыганской кровью. Всеволод при жизни не слишком уважал людей, а после смерти тем более. Он не успокоится, пока не добьется своего. — Почему вы не уехали сразу? Ульяна обхватила себя за плечи на ее лицо отразилась растерянность не могла вам поверить это и до сих пор слишком невероятно так вы пойдете со мной старик ничего не ответил только подошел к электроплитке чтобы отставить кастрюлю затем накинул плащ и снял ружье со стены если что выстрел конечно его не возьмет но все же лучше с ружьем чем без него согласны он окинул взглядом промокшую одежду девушки порылся в углу и подал ей куртку. — Вот, накиньте, хоть сверху. Старая, но с купюшоном. Они покинули старушку и пошли вдоль ограды. Ливень продолжался, не желая утихать. Становилось все холоднее. Ветки деревьев и кустарников цеплялись за одежду, мешая двигаться. Ноги вязли в мокрой земле, скользили и проваливались по самую щиколотку. Ульяна светила перед собой фонариком, вглядываясь в темноту. Упругие капли били в лицо и стекали вниз по лицу и подбородку, отчего верхняя часть кофты тоже стала мокрой, впрочем, как и штаны. Иногда девушка звала Татьяну по имени, хотя ее голос заглушали звуки льющейся воды и раскаты грома. Вспышки молнии озаряли лес за оградой и деревья в парке. И это давало возможность осматриваться тщательнее, хотя блеск от молнии и был кратковременным. — Идемте по дорожке, — предложил Прохор, — так удобнее. Ульяна согласилась, хотя ее белые кроссовки уже покрылись грязью и налипшей мелкой травой. — Не понимаю, куда могла побежать Татьяна, — призналась девушка. — Наверное, она так испугалась, что не думала об этом. — Быть может, она уже вернулась, — предположил Прохор. — Давайте проверим. Они пересекли полянку и прошли мимо примятых цветочных клумб. Особняк темной громады возвышался над ними сквозь мутную пелену дождя. Его окна напоминали черные глазницы разнообразных форм. Только в комнате Галины мерцал легкий свет. Видно, она зажгла обычные свечи, чтобы не сидеть в темноте. Ульяна показала на выбитое окно. — Представляете, какой силой обладает этот монстр? Это он сделал! Сторож перевел взгляд на нее и усмехнулся. — Представляю, а вы не робкого десятка. Так спокойно расхаживаете со мной по парку, знаю, что он может выскочить в любой момент. — Да что вы! — Ульяна махнула рукой. — Мне страшно так, как никогда прежде. Я же никогда с подобным не сталкивалась. Если все дело во мне... Девушка запнулась и вгляделась в сумрачную дымку перед собой. — Гляньте, что это там? — Она указала на выпуклый предмет чуть впереди. Стена дождя мешала видеть. Казалось, будто кто-то бросил наполненный мешок на земь. Прохор прищурился, и они ускорили шаг. Подойдя ближе, они узнали распластанную фигуру экономки. Она лежала без движения за цветочной клумбой. — Вот почему я не заметила Татьяну сразу! — воскликнула с ужасом девушка и бросилась вперед. — С крыльца я просто не увидела ее! — Больше всего она боялась ощутить под руками холодное неподвижное тело без признаков жизни, но, приложив пальцы к шее экономки, Ульяна поняла, что та жива, но, судя по всему, находится в глубоком обмороке. — Нужно перенести ее внутрь, — сказала она старику, понимая, что большую часть ноша надо брать на себя. Но Прохор, к удивлению, оказался довольно силен для своих преклонных лет, и они вместе дотащили Татьяну к порогу, а потом перенесли ее в дом. Экономку тут же положили на диван в одной из комнат. Девушка позвала на помощь Галину, чтобы помогла снять мокрую грязную одежду статьяны и привести ее в чувство. Сама же Ульяна побежала наверх, чтобы проверить телефон, но разочарованию ее не нашлось предела. Телефон молчал. Она сунула его в карман, ощущая нарастающую злость, на себя, на погоду, на помехи сети. Но больше всего раздражала непонятная тварь, которая за ними охотилась. Татьяна понемногу приходила в себя, вздыхая и охая, толком не понимая, что происходит. Когда она, наконец, убедилась в том, что пребывает в доме, на удобном диване, а не на улице и мокрой земле, то принялась причитать с новой силой. Должно быть от нервного потрясения. Она рассказала, что была в своей комнате, когда раздался противный скрип за окном. Тут же огромная черная масса ударилась в стекло, разбив раму, и вползла внутрь. Не помня себя от паники, Татьяна выбежала из дома, но далеко ей уйти не удалось. Проклятая тварь сбила ее с ног, прижала к земле громко рыча. А потом женщина потеряла сознание от невыносимой вони, что распространяло это страшное существо и глубочайшего первобытного ужаса. — Мы здесь в небезопасности, — причитала она. — Это чудовище пройдет через любое окно. У нас здесь нет решета, к сожалению. Ульяна мрачно посмотрела на нее. — Вы правы. Вам несказанно повезло, что тварь не тронула вас. Возможно, потому что вы не сопротивлялись или были ей неинтересны. Но наше везение не бесконечно. Предлагаю спрятаться в самом надежном месте в доме и ждать, когда появится связь. Другого пути я не вижу. Бежать через лес к станции опасно. Да и нет особого смысла. Пустой перрон и киоск нам не помогут. Все-таки ночь на дворе. Там нам точно скрыться будет негде. Галина поднесла к носу на шатырь, пытаясь успокоиться. Но ей это не удалось. Она всхлипнула. Из всех присутствующих лишь Прохор сохранил в некотором роде стойкость духа. — Итак, — продолжила девушка, — давайте обсудим, где самое безопасное место в доме. У нас, к сожалению, мало времени. — Гостиная, — предложила экономка. Ульяна отрицательно качнула головой. — Слишком широкое окно. — Может, подвал, под кухней? — подала идею Галина. Девушка задумалась. Но старик сказал, что подвал очень глубокий, а стены толстые. Там сигнал поймать не удастся, и они будут там, как в западне. Ульяна согласилась, и тут ей пришла одна мысль. — Что насчет чердака? — сказала она и принялась рассуждать. — Окно вытянутое, в него не так легко пролезть снаружи. Там гладкие стены, нет карнизов. Зацепиться этой твари будет не за что. Заколотим окно изнутри и придвинем большой шкаф. Вместе справимся, он тяжелый. Вход на чердак, по узкой лестнице с люком в потолке. Придавим крышку люка тоже чем-нибудь тяжелым и продержимся до прибытия помощи. Прохора и Ульяна помогли экономке подняться. Она тут же пожаловалась на боль в груди и спине. Но кое-как им удалось преодолеть три этажа. Галина шла следом, прихватив с кухни несколько бутылок с водой. Девушка бросила на нее мельком взгляд и, несмотря на ситуацию, улыбаясь, подумала, что хотя бы сейчас Таня говорит о еде.